Даша пожала плечами и вернулась в спальню. Но сон все равно пропал, так что она села поверх одеяла, потому что в комнате было жарко, и стала думать. Даша готова была поклясться, что никогда в жизни она не слышала от мужа фамилию Векслер. Игорь вообще при ней никогда не упоминал никого из своих знакомых, но, как ни странно, фамилия эта была ей чем-то знакома. «Будто когда-то давным-давно...» Отложилась она в памяти, как нечто ненужное, а теперь вдруг всплыла из глубины. Вот что значит на два года выпустить из жизни. Голова совершенно перестала соображать. Казалось бы, чего проще? Если Игорь не упоминал эту фамилию, стало быть, это ее первый муж, это Сергей имел к ней какое-то отношение. Если Сергей с Игорем были школьными друзьями, то этот самый Векслер вполне мог быть знаком с ними обоими. «Вообще-то какое мне сейчас до этого дело?» – зевнула Даша. «Третий час ночи, а я думаю про какого-то Векслера, который не пришел домой ночевать. Еще неизвестно, как выглядит эта Вероника. Может, ее во сне увидишь, не проснешься. Но, с другой стороны, ведь раньше она не звонила. Стало быть, к перечню всех странных событий, происшедших с момента моего возвращения от мамы, прибавим еще и это». Даша решительно улеглась на кровать с твердым намерением заснуть наконец до утра. Но тут раздался звонок в дверь. Наконец-то! Явился, не запылился. А она-то еще волновалась. Думала, лежит он где-то избитый. Даша нашарила босой ногой тапочки и поплелась к входной двери. В глазке с трудом просматривался силуэт мужа, и она открыла, ничего не спрашивая. На пороге стоял ее муж Игорь. Но если бы Даша увидела его не на пороге собственной квартиры, а где-нибудь в темном переулке, она немедленно пустилась бы бежать, громко крича «Караул!». Игорь был бледен, глаза его дико блуждали по сторонам, волосы всколокочены, одежда вся в грязи, под глазом расцветал всеми оттенками лилового цвета огромный синяк. «Ну и ну!» — только и смогла вымолвить Даша. И тут из-за двери появился разбитной мужичок невысокого роста, но с удивительно длинными и сильными руками. Этими руками, как оказалось, он крепко держал Игоря под локоть. Даша не разглядела его сначала в полутьме лестничной площадке. Но «Ну, принимай хозяйка своего ненаглядного! — громко и приветливо обратился мужичок к Даше. За дверью Беллы леонидовна тявкнул Гоша, и Даша испуганно шикнул на мужичка. — Заплати ему! — процедил Игорь, не разжимая губ. Он меня на машине подвез. «Сколько я вам должна?» — встрепенулась Даша. «А как полагается, по ночному тарифу, барышня, 200 рублей!» Громогласно ответил мужик. Очевидно, говорить тихо он просто не умел. Даша сочла за лучшее не торговаться и отдала мужичку 200-рублевки. «Спасибо вам!» — шепнула она, что поверили. «Это у меня служба такая!» Весело ответил тот и, наконец, ретировался. Даша поглядела на мужа и поняла, что совершенно не ощущает жалости, хоть ему и досталось сегодня. «По делу он, значит, досталось», — злорадно подумала она. Но тут же устыдилась. Судя по всему, игорь не только ограбили, а могли вообще убить. И все из-за этой стервы, лиски. «Ты помоешься?» — мягко спросила Даша, подойдя ближе, и невольно поморщилась от Игоря несло потом, еще каким-то дерьмом. Он понял ее взгляд и молча ушел в ванную. А когда вышел оттуда через 20 минут, весь вымытый и в чистом, то отказался от еды только попросил чаю. — В спальню принеси! — буркнул он, старательно избегая встречаться с ней глазами. — Если ты думаешь, — сказала Даша, входя в комнату со стаканом чая, — что тебе удастся сегодня заснуть, ничего мне не объяснив, ты глубоко ошибаешься». «У меня очень болит голова», – простонал Игорь, картинно держась за виски. «Она еще больше будет болеть, потому что я сейчас двину по ней как следует», – не меняя интонации, продолжила Даша. «Мне, знаешь ли, надоело, что ты держишь меня за дуру. Отвечай немедленно, что происходит».